Застигнутый врасплох открытием, что племянница попала во власть драгута, Дариана задетально объявлял в письме, что не намерен вступать в сделку ради особы, которую вскоре и так выручит. Он предупреждал также, что если мадонне Джани, пока она в врага, будет причинен малейший вред, то драгут получит необычную участь корсара, а будет жалован по заслугам, как самый подлый вор и пират, каковым он и является. Ему придётся испытать наслаждение быть повешенным на крюках за ребра, и его ждет смерть долгая и мучительная. Заканчивалось послание словами, что у драгута два варианта выбора: либо немедленно выйти и сдаться, не тратя времени, либо ожидать, пока имперский адмирал закончит приготовление и сам выйдет разделаться с ним. Пока один из христианских рабов доводил до сведения драгута содержание письма, тот слушал, стиснув крепкие зубы. В конце он вырвал бумагу из дрожащих рук невольника и скомкал ее с таким остервенением, точно сам автор послания был в эту минуту в его руках. Потом приказал одному из боцманов привести в шатер Просперу, а когда тот явился, оглушил его поразительно страстным безудержным потоком ругательств по адресу имперского адмирала. Он авторитетно объявил о дурной репутации матери Дря и неизбежно порочном деле всех его отпрысков. Затем последовало предсказание, что псы наверняка сквернят могилу адмирала, перемежаемая пылкими призывами к Алаху сгнить кости всего семейства этой неверной свиньи. Изрыгнув таким способом немного той желчи, что кипело в нем, пока он мерил шагами узкое пространство каюты, он снова разгладил скомканный лист. Полюбуйтесь на ответ незаконнорожденного отпрыска дьявола, вчитайтесь в гнусное оскорбление, которое я заслужил с вашей помощью. Ох, хуже, чем оскорбление. Я открыл дыря излишне много. Положение осложнилось благодаря вашему проклятому совету. Взяв письмо Просперу, стоя прочел его с показным спокойствием. А в то время высокобелая фигура драгута металла по каюте подобно разъяренной пантере, во всяком случае, ледяным голосом произнес Просперу, дочитав: "Вы знаете, чего ждать, если какая-нибудь обида будет нанесена женщине?» Корсар встал как вкопанный, резко обернулся к Просперу, приняв позу изготовившегося к прыжку хищника. Звериная оскал обнажил белые зубы, белки глаз бешено вращались. Значит, вот чего вы добивались? своей гладкой ложью убедили меня открыть ее присутствие дариа. Вот ваша замаскированная цель. Нет, не совсем так, прозвучал спокойный ответ. Меня не покидал луч надежды, что возможно Дыря пойдет на переговоры. Однако готов признать, я не исключал возможности, что Дыря, узнав о присутствии в лагере своей племянницы, найдет способ обуздать вас. И протянул письмо обратно. Нарог вырвал его из рук, скомкал, как в прошлый раз и отбросил в сторону. На губах выступила пена, капельки ее попали даже на черную бороду. «Уверены, что замысел вам удался. Полагаете, что одурачили меня, используя свою омерзительную итальянскую хитрость? Но клянусь бородой Магомета, это не пойдет вам на пользу. Не думая я иначе, я подвесил бы вас за ноги за такую подлость. Он вновь забегал по каюте. Голос его срывался на крик от ярости. Самонадеянно полагаете вместе с Дыря, что у нас лишь два пути: выйти, чтобы быть разбитыми, или дожидаться здесь, пока меня разобьют. Думаете, выхода нет? Но хвала Аллаху, у меня тоже есть хитрость. Он дико расхохотался. Есть выход. Он не пришел в голову ни одному из вас. И завтра я им воспользуюсь. Я решаюсь на горькую плату, но зато никто не выиграет. Ни Дрия, ни вы. Не позволю, чтобы хоть один мой корабль или человек попал в руки этой свиньи. А главное, у него почти не останется возможности вернуть себе племянницу которую, как он похваляется, может получить, когда ему заблагорассудится. Обуреваемый жаждой мщения, он решил выложить просперы новый замысел, дабы уничтожить тень, зародившийся с у него надежды. Завтра мы пересечем лагуну и высадимся в Бугари. Там я затоплю флот и отправлюсь в утомительный марш по суше на три сотни миль до Когда дряу устав стеречь опустевшую ловушку, обнаружит в конце концов, что случилось. Как вы думаете, не пожалеет ли он о своем наглом отказе пойти на переговоры? Или когда услышит, что его племянница, которая достойно украсит султанский гарем, ублажает меня, не пожалеет? На секунду просфера показалось, будто его оглушили дубиной. Потом чисто механически он ответил: "Не более, чем вы о потопленном флоте". Удар пришелся в самое сердце корсара. Лицо его исказилось. Просперо даже почудилось, что он сдерживает слезы. Разве я не говорил, что это горькая плата? воскликнул он. Я владев собой, спокойно добавил: раз на то воля лаха, буду утешать себя, как могу. Не о дурном, мягко говоря, настроении корсара, Просперо с презрением стал возражать. Говорить об этом, как о выходе? Да что еще надо доря для победы? Ваш флот потоплен. Вы сами ваши сподвижники, как банда беглецов в пустыне, не посмеете приблизиться к морю весьма долго. На вашем месте драгут я бы лучше вышел и рискнул дать сражение. Поражение и то не так, уничижительно. Вы опять советуете или просто издеваетесь? Вашими советами я уже сыт по горло, а еще одна насмешка переполнит в конце концов чашу моего терпения. Имейте в виду. Затем, отстранив Просперу Он сбежал по коротким сходням, спрыгнул в ялик и удалился в сторону берега. Добравшись до своего форта в Хум-эс-Суме и увидев движение нескольких имперских галер на расстоянии чуть больше мили, он по-детски излил свою злобу, выпустив по ним все снаряды, хорошо сознавая бесполезность стрельбы с такой дистанции. Эта канонада, которая, казалось, потрясла недра острова, наполнила горячее небо стаей кричащих чаек заставила собраться в толпу берберийских жителей, недоумевающих, что происходит. Однако она также служила предупреждением для о мощи форта, о численности орудий, под огнем которых ему придется прорваться, когда он отважится войти в пролив. Имперский адмирал, однако, думал не об этом. Он приступил как раз к тому, что предполагал Просперо, одна из его самых быстрых трирем Устремилась на север в Неаполь с известием, что требуется дополнительные войска, которые следует переправить в Джербу и высадить там, дабы лишить Драгута возможности пробиться. В то же самое время, сгорая от нетерпения поднять свой престиж в глазах императора, адмирал в докладе поторопился предвосхитить события, объявив, что драгут рейс попал в его железное объятие и может считаться поверженным вместе со своим флотом. Сол великолепным известие он коснулся удачного исхода своего рейда на Македию, сообщив о нем в выражениях, предполагающих необычный набег, а эпический подвиг. Все это несомненно было призвано расцветить новыми красками славу Андрея Адариа. Вернее всего, он хохотал над канонадой драгута, над дребяческой забавой невоспитанного сасунка. Тем не менее распорядился, чтобы галеры держались на почтительном расстоянии от берега. Глава 26. План. И Алла, и Алла, так вопил на рассвете с кормы драгуцкого гляса Муидин, воздающий хвалу пророку. И в утренней тиши его заунывный крик звоном проносился по волнам. Он пробудил к жизни строй покоищихся сыная каригалер, принуждая правоверных распластаться на палубах лбами в сторону Мекки. Растревожил стаю чаек закруживших с криками в багровом небе, разбудил и Просперу, лежащего в цепях на площадке посередине корабля. Вчера после разговора с Драгутом он быстро пришел в себя. В запасе времени, на который возлагал Просперу свои последние, смутные надежды, было отказано, ибо Наталеиц, в силу похоти и жажды мщения, сорвал тонкий покров рыцарства, коим из-за собственного тщеславия всегда украшал себя в глазах франков. И джан, необерегаемая больше для гарема султана, попадала сразу в руки драгута. Проспер не мог медлить ни минуты, и с неистовой энергией он решил сражаться за жизнь возлюбленной. В течение часа, если не больше, после ухода драгута, Проспер отчаянно напрягал свой ум в поисках выхода из того кошмара, который причинил ему душевную боль и вверг в лихорадку. То вызнеможение падая на диван, то без устали мерей шагами помещения, как некогда дрогут он мучительно раздумывал бешено подстегивая свое поэтическое воображение но безуспешно затем неожиданно в голове мелькнул проблеск воплотившись в идею настолько дикую которая следовало тут же отбросить не будь он в положении когда приходится хвататься за любую самую безрассудную надежду едва он осмелился задуматься над ней Не давай себе времени прочувствовать ее очевидную бессмысленность, как с поспешностью покинул шатер, пренебрегаясь строжайшим запретом, и самовольно отвязав пришвартованную к борт галеры шлюпку, поплыл к берегу. Там в лагере на Взморье, горячо и убедительно доказав, что действует в соответствии с распоряжениями драгута, не без труда добыл лошадь. Он был без шляпы и камзола, в плаще и штанах темно вишнёвого цвета. В серых ботфортах из мягкой кожи, отделанных пазументами, чтобы защитить голову от палящего солнца, он обвязал свои длинные каштановые локоны белой косынкой и в таком облачении поскакал вдоль побережья на юг. Возвратившегося через несколько часов, его встретил разъяренный драгут, который, отказываясь выслушать что-либо, приказал незамедлительно заковать просперо в железо. За нежелание должным образом пользоваться предоставленной свободой на галере. Пленник смирился с этим. Все, что мог он сделал. поиски оказались далеко не бесплодными, и когда он лежал в цепях среди непроглядной тьмы, его целиком поглотило совершенствование безумной идеи. "Минит ночь", думал он. "Гнев драгута ослабеет, и тогда новое предложение, которым он всячески постарается заинтересовать его, должно наверняка привлечь драгута". К этой мысли его возвратил сейчас, пробуждая от беспокойного сна зов Муидзина. Он лежа прислушивался к шепоту тамарисков под дуновением бриза, шелковому шуршанию набегавшей на серебристый пляж небольшой волны. Скоро последовали иные звуки, более громкие. После сотворения молитвы в честь нового дня пришла всеобщая суматоха, возвещавшая приготовление к уходу со стоянки. На борту же Голиаса драгута, как впрочем и на всех остальных судах, царила обстановка уныния. Команды мусульман вовсе неблагодушно смотрели на предлагаемую перспективу освобождения, мало чем отличавшегося от поражения, ведь предстояло сухопутное путешествие в три сотни миль, причем многим из них придется совершить его пешими. Несколько лошадей верблюдов, что удастся добыть в Бугари или еще где-нибудь, будут использованы офицерами или предназначены для багажа, который можно спасти. Драгут со свирепым видом то и дело появлялся на полуюте, следя за выполнением своих торопливых, гневных приказаний. После одного из них к борту пришвартовала шлюпка, и Проспера сразу разглядел могучую тушу Синан Эльсанима, с трудом взбирающегося на борт, отдуваясь и хрипя, Емнов покатился по забортному трапу, у начала которого его резко остановил драгут. почему ты здесь Синан Я не посылал за тобой назад на свою галеру. Готовься выбирать якорь и сразу же пошли ко мне женщину, как тебе было приказано. Сразу. Ты слышишь? Слышу, драгут, в свою очередь, ощутительно продолжавший отдуваться евнух. Я слышу. Но не надо меня дурачить. Она единственная награда, что я требовал как свою долю. И клянусь парадой пророка, не желаю, чтобы меня обкрадывали. Так началась свара между корсарским главарем и его подчиненным, проходившая на лингва франка, грубая, крикливая и хорошо слышная лежащему вдалеке от них просперо. Поскольку не только его одного это интересовало, судно погрузилось в безмолвие. Драгут объявил, что раз намерение Синана в отношении женщины расстроено событиями, она ему больше не принадлежит. Для себя Синан желать ее не может. Что касается предложения отдать ее в дар Сулейману, то одному Аллаху известно, когда они доберутся до Стамбула. Следовательно, разумного довода Синан привести не может. Но Синан, злобно брызгая слюной, не заботился о доводах. Он ни на секунду не умолкал, продолжая предъявлять претензии. Пока совершенно потерявший терпение драгут не пригрозил выбросить его за борт, если он не прекратит докучать ему. И тут же приказал своему кая отправиться на галеру Синана, чтобы привести женщину. Никто не собирается мошенничать Синан, бросил он напоследок. Назначь за нее приличное вознаграждение, как оценили бы ее на саке в Алжире, и я уплачу его. А теперь покинь меня вместе с своим лейтенантом и не беспокой больше. Прочь. Просперо ни на миг не сомневался в намерениях драгута. Горячий похотливый порыв этого человека вызванный красотой Джаны. Чья отчужденность лишь раззадоривала его, подкреплял мстительным удовольствием обладать племянницей Дыря. Само родство, должное по ее мнению стать защитой, еще больше разжигало его. Разъяренный просперу, напрягая усилия, приподнялся в кандалах и пронзительно закричал: "Догуд!" Тот уже заносил ногу, чтобы возвратиться в каюту, но услышал и повернулся назов. При взгляде на пленника нескрываемая злобная усмешка раздвинула красные губы, прикрытые черной бородой. "А, это вы, месье Просперу". Просперу справился с собой. "Мне надо кое-что сказать вам". Он медленно, с большим трудом заковылял вперёд, грохоча извеня ковыми по палубе. Другут, пожав плечами, опять отвернулся, но его еще раз остановил Просперу. "Если вы не выслушаете меня сейчас же, Вы будете жалеть об этом всю жизнь, дорогут. Я хочу принести вам спасение. Глядя на него сверху вниз, дорогута ухмыльнулся. Я уже говорил вам, что сыт по горло вашими советами, любезный приятель. И я нашел свой собственный способ. Способ падения разгрома, позора. То, что я предлагаю, не иначе как путь к победе, путь к сохранению флота. Довольно долго дорогут сохранял усмешку услышав слова нового невиданного бахвальства и все же в том отчаянном положении, когда нужно было хвататься за любую соломинку, внутренний голос прошептал ему, что он будет болваном, если хотя бы не выслушает этого человека. Сохранить мой флот, говорите? Бисмилла. Если вы изобрели новый трюк для меня, тогда я обойдусь с вами так, да услышит меня Аллах, что он станет вашей последней шуткой на этом свете. Я не шут, как вам хорошо известно. С неимоверными усилиями он стал взбираться по ступенькам на полуют, на глазах сгрудившейся толпы в тюрбанах. Звеня цепями, прошел в тень шатра, знаком показывая драготу следовать за ним. Тот, подчиняясь, напомнил о своем предупреждении. Имеете в виду мессер Просперу, проговорил он, и напряжение в тоне указывало, что терпение его подобно до предела натянутой струне. Просперо, поставивший на карту все, что оставалось ценного в жизни, начал игру по собственному сценарию, невзирая на лютое нетерпение Корсара. Возможность есть, я как раз за нее поплатился вчера, нарушив ваш запрет, изучал ее на месте. Он поднял руки в кандалах. Неплохая награда за службу, которой я пытаюсь сослужить вам. Но вечером вы не желали меня слушать. Вы чересчур горячи и поспешны, драгод. Когда-нибудь это скверно для вас закончится. Я слушаю, взбешенно напомнил драгут. Если вы не изволите шутить на сей раз, и Аллах одарил ваш разум светом, чтобы увидеть спасение моего флота, говорите. Как только вы согласитесь на мои условия. Условия? О Аллах, вы смеете притязать на сделку со мной? А почему бы и нет? Ради столь великого дела, Неужели вам нечего предложить человеку, который способен указать, как выскользнуть из западни, сохранив гордость и мощь вместо мучительного возвращения в Алжир, подобно обесчещенному несчастному беглецу? Что бы вы за это дали, драгут? Тот оскалился, стиснул плечи Просперу остальными пальцами. Что у вас в голове, а? Я жажду знать. Вы не ответили на мой вопрос. Овсе сильно Аллах! — встряхнул его драгут. Как я могу ответить, не зная ваших мыслей? А как я могу открыться, пока вы ничего не обещаете? Чтоб ты провалился в преисподнюю. Что-то обещать, не зная наверняка, что это не пустое бахвальство. Условное обещание, драгут, не более. Вам не придется платить по счету раньше, чем вы выйдете с флотом в открытое море, обманув Дриа. Драгут впился в него взглядом дышал он тяжело лицо его приняло зеленоватый оттенок от желания узнать что на уме у Проспэру я в ваших руках напомнил Просперу, вы обойдетесь со мной так как вам заблагорассудится если я подведу вас ну-ну такой довод убедил драгута и так условия что вы желаете я буду немногословен попроси я половину ваших владений вы не посмели бы отказать но буду скромен Сначала выкуп, который я вам должен зачеркёл. Освободите меня от него. Да-да, что же дальше? Теперь какой выкуп вы назначаете за меня и мою жену? Драгут посуровел еще больше. Женщина в счет не идет. Просперу звякнул кандалами, будто собирался схватить драгута за горло. Он улыбнулся. В таком случае мне больше нечего сказать. Опять драгут сжал его плечо вплотную приблизив к нему мертвенно-бледное разъяренное лицо. У нас есть способы заставить разговориться разговариваться таких, как вы. Теперь Просперу уже хохотал. Самый легкий способ заставить меня неметь, ба, дорогут. Я считал вас и великодушным, и мудрым, а вы разочаровываете меня. Домогаетесь моей жены, продолжал он. Пророк благословляет такое деяние? Да если бы так, разве она достойна всего вашего флота? Дорогута опустила руки и отвернулся. Сжав кулаки, он зашагал по каюте. Что еще вы просите за неизвестную мне пока услугу? Жизни свободу бедным матросам, что были со мной, когда нас захватил Синан. это чепуха, можете взять их. Итак, ваш план. Подождите, подождите. Еще не все требования. Вы вернете мои дукаты? До сих пор я просил только то, что и так мне принадлежит по праву. Вы добавите еще судно, на котором мы возобновим прерванное вами путешествие. Меня устроит 26-весельная галера, прилично вооруженная и оснащённая, с соответствующим количеством рабов. Да сотрет тебя Аллах в порошок. Все, наконец. Галеру вы предоставите в мое распоряжение, как только удостоверитесь, что я в состоянии исполнить то, что обещаю. И будет это сегодня. Мне хотелось бы перебраться на борт вместе с моей женой, сокровищем и моряками. Предвосхищая вопросы подозрительно сощурившегося драгута, прибавил: "Можете оставить на галерее охраны столько, сколько сочтете необходимым на случай моего предательства, которого вы так опасаетесь. Вот теперь все, драгут. За мою услугу открыть вам доступ в открытое море. Ваш план", рявкнул драгут, приоткрыть дверцу мышеловки. Да-да, ну как? Как? О, Аллах, хотите свести меня с ума? Вы еще не сказали, что согласились на мои условия. Я согласен, будь ты проклят. Нужна клятва. Укажи мне путь, чтобы я снова стиснул в руке ятаган и сотрясал им перед врагами Ислама, увеличивая славу закона святейшего пророка. И я поклянусь на Коране и бородой Магомета, что буду верен обещанию. Достаточно. Достаточно сказал Просперо, и Бадрагут также, как любой христианский рыцарь, известен верностью своему слову. Хвала Аллаху. Теперь позвольте же мне услышать, что вы намерены предпринять. Поезжайте со мной до перешейка, соединяющего джербу с землей забучих песков, и узнайте. Надежда померкла в ожидающем взоре драгута. Если вы думаете найти выход таким способом, вы впадаете в сон безумца. Да нет, я не сплю и не безумец. Я исследовал место и все рассчитал. Поехали. Я докажу, что выход есть. Дорогот растерянно уставился на него, словно вновь заподозрил подвох. Наконец, передернул плечами и хлопнул в ладоши. Конечно, для лаха нет ничего невозможного, произнес он, как будто подбадривая сам себя, но интонации были унылыми. Что ж, едем. Освобожденный от таков, одетый как накануне, без камзолы и шляпы, Проспера погнал коня на юг. Рядом с ним драгут, а чуть позади полдюжины всадников. Они миновали рощу оливковых деревьев, посаженную в старь еще римлянами в джербе. Берберские селения, где голые ребятишки убегали при их приближении, в то время как закутанные в чадру и шали женщины оставались, наблюдая, как они проезжают мимо. Множество обломков скульптур и разрушенных колонн по дороге напоминало всадникам об одном из оплотов некогда могущественного Рима. Пока в нещадном зное надвигающегося полудня они не достигли кромки болота, за которым взору открывался шириной в две мили неровный перешеек, образованный наносами песка между синевой моря и лагуны, начинался прилив, и поднявшаяся волна наползала на кочке болотистой местности захлёстовая края гати. Там караван бедуинов сдюжены верблюдов и таким же количеством лошадей с шумной поспешностью пытался переправиться, прежде чем вода скроет надёжную дорогу. Из высоких тростниковых зарослей на краю болота, в который вступила партия драгута, взметнулась в воздух стая фламинго и шумно хлопа огромными крыльями, закружилась и устремилась на запад. Некое розовое облако на фоне сине-серого небесного свода. Проспера, приподнявшись в стременах, прикрыл глаза ладонью и исследуя перешеек. Затем отнял руку от алба и указал вперед. Вот где лежит твой путь, дорогут, произнес он. Корсар был обескуражен. Там нет пути. Аллах не помог тебе, а наоборот, помутил твой разум. Разве я попал бы в западню будь с этой стороны выход? Разве не замечаешь, ты верблюжи тропы ровны из конца в конец? «Ровной, да, но не нерушимый. Им обязаны ее уничтожить. Иншалла. Но все равно, как я проведу галеры по лужам и топе болота? Едем дальше, сказал Проспер и тронул поводья, ведя корсаров в сторону руин эль Элькантары, возможно, когда-то бывшей столицы римлян в Джербе потерянный, с погасшими надеждами, драгут тем не менее поехал следом. Они достигли другого края перешейка и снова осадили лошадей у берега открытого моря, где на золотистый песок накатывались пенясь волны. По левую руку находилась огромная бухта, а за ней высокая береговая линия уходила к северо-востоку. Здесь путь на волю, снова проговорил Просперу. Глаза его блестели. Взгляд драгута напротив становился все тусклей. Вы так и будете повторять, как попугай. Снова шутка. Раз так, то последнее. Мы что, фламинго? Вот глупец. Хорошо, хорошо. Отыщи дорогу для моих кораблей, и да услышит меня Аллах, я поду к вашим ногам. Но если не Просперу прервал угрозу. Развяжите мне руки, и через шесть дней, если не меньше, ваш флот окажется в этой бухте, откуда первой же темной ночью, выбрав якоря, Вы незаметно выскользнете в море. На рассвете корпуса судов будут еле видны на горизонте, в то время как дыря будет по-прежнему охранять пустую ловушку. При такой самоуверенности вся компания затаила дыхание. Другуто однако требовалось больше. Сон вынес он осуждение. Бред напившего санозарейского пса. Сон, конечно, но он всему начало Мир также был сном, пока Аллах не превратил его в явь. И я также воплощу свой сон в действительность. Для этого недостаточно будет всех рабов и матросов с галер, нужны будут все способные держаться на ногах мужчины джербы. По моим подсчетам, берберов надобно собрать не менее пяти тысяч. Заручитесь поддержкой шейха и прикажите солдатам пригнать их, если потребуется силой. И пусть каждый возьмет с собой лопату, кирку и мотыгу тогда увидите, что можно сделать. У драгута наконец мелькнула догадка о замысле, который едва не испугал его своим размахом и грандиозностью. Он набрал полные легкие воздуха и промолвил приглушенным голосом: Вы пошлете их копать проход, канал почти в милю длиной? Никакого чуда, когда за дело возьмутся 7000 рук. Канал не надо делать глубоким. Мы полностью расснастим галеры, оставив лишь каркасы, а когда доберемся до глубоководья, опять снарядим их. По мере того, как он умолкал, все более очевидной становилась истинная ценность этого колоссального плана. И в конце концов сам Драгут не сдержал облегченного восклицания, ибо Аллах, Ясновидящий, Мудрейший, послал ему просперо, чтобы он, Драгут, снова крепко сжал в руке отточенный меч ислама и продолжал приумножать славу потомков пророка. Глава 27. Воссоединение. Прохладным вечером Проспер и Джана сидели на полуюте ютя свада черного весёльного который, верный своему слову, драгут верил Проспер в конце тревожного дня, насыщенного усилиями активных приготовлений. Итак, воссоединение произошло. План Проспера успешно осуществлялся. Не было потеряно ни единого мгновения. Начали они с визиток шейху Хум-эс-Сума, седобородому, свалившимся с щеками старцу, открыв ему свою нужду во всех имеющихся в его распоряжении людях для могучих трудов, цель которых они не стали скрывать. Хитрый хадап поначалу чинил препятствия. Другуту удалось преодолеть их частью посулами денег, частью обращением к национальным чувствам, сопровождаемым угрожающими намеками. Когда же в конце концов шейх уступил, ощутив, что выудил у Драгута все дукаты до последнего, он взялся за дело с такой ревностью, что тот получил в свое распоряжение не только всех работоспособных мужчин острова, но также женщины-подростков, обязанных внести свою лепту в осуществление замысла. Гонцы его устремились повсюду распространяя призывы от его имени немедленно присоединиться к сарацинскому воинству Драгута. Несколько тысяч привлеченных к делу берберов были собраны в тот же день сразу после полудня вместе, где должны были начаться работы, и где их уже ожидали согнанные рабы. Также числом в несколько тысяч все расположились лагерем на открытом пространстве с тем, чтобы начать свой тяжелый труд с наступлением рассвета.